Глава 27 Позже, тем же утром, я села в машину вместе с матерью и Джейн. Мой отец приехал вместе с матерью, чтобы присмотреть за близнецами. Он привез пластиковые садовые инструменты детского размера, обуреваемые грандиозными планами начать обучение Джей-Джея и Сары садоводству. Боб был за домом, занимаясь кропотливой работой по ремонту ограды, и каждый раз, когда я замечала его, в моей голове звенел старомодный кассовый аппарат. Я пристегнула ремень безопасности и, по-прежнему пытаясь разжать челюсти при мысли о Джеки и записке, вырулила на Тред-стрит. Почему миссис Холлихан так из-за тебя расстроена? – спросила мать. кладя на колени руки в перчатках. Потому что я переставила кухонные ящики и все заново маркировала. Я это к тому, что я могу не знать, как пользоваться кухонной техникой, но это все-таки моя кухня. Этим утром у меня был избыток энергии, и я решила сделать с ней что-то полезное. «Тебе надо было пробежаться», — подала голос Джейн заднего сиденья. Я сказала, что мне нужно было высвободить избыток энергии, а не мучить себя. «Не будь слишком строга к себе», — добавила мать. «Ты знаешь, как пользоваться микроволновкой, холодильником и кофеваркой». Я с ироническим прищуром посмотрела на нее. «Спасибо, мама». «Где Джек?» — спросила Джейн. «Я видела, что его комната пуста, когда поднялась наверх, чтобы одеть близнецов». «Я не в курсе», — сказала я как можно более небрежным тоном, Он ушёл рано утром до того, как я проснулась, и не сказал мне, куда идет. Я почувствовал на себе взгляд двух пар глаз. Он сейчас глубоко погружен в книгу. Я предполагаю, что он проводит исследования где-то в библиотеке или у себя на квартире. Они никак не прокомментировали мои слова, но я ощущала на себе их пристальные взгляды. Мой телефон звякнул, возвестив, что пришло сообщение, но прежде чем я вспомнила, что он в сумочке, Которую я бросила на пол со стороны пассажирского сиденья, моя мать его уже вытащила. Это, Джака, сказала она. Хочешь, я прочитаю? Я вырулила на въезд на мост Рэвиннел. Нет, это та часть, которая мне видна, гласит. Прочитай перед тем, как ехать в дом рыбаки. О, протянула я, чувствуя себя слегка подавленной. Не то чтобы я ждала извинений. или приглашение к дальнейшему разговору о прошлой ночи, но все же... Хорошо. Мой защитный код? «Один, два, два, один», — одновременно сказали Джейн и Джинат. «Тебе следует это поменять», — сказала Джейн. «Мало того, что его легко угадать, ты используешь его в качестве любого пароля в твоей жизни. Томас говорит, что ты просто напрашиваешься на неприятности». «Ты встречаешься с Томасом? Я взглянула на сестру, и ее щеки прозовели. «Давай прочитай сообщение, мама», — сказала Джейн. «Мне нравится размер твоего шрифта, Мэлли. Я даже могу читать его без очков. Думаю, марсиане из космоса тоже». Она откашлялась. «Мэнди сказала, что пропавшая картина маленькая, и на ней изображен фонтан в саду, так что теперь ты знаешь, что искать». «Фонтан». Там? Джей наклонилась вперед с заднего сиденья. Почему Марк выбрал именно его, если он якобы пытается помешать нам что-то обнаружить? Лично мне это кажется странным. Он в курсе, что фонтан разобрали и заново собрали, но ничего не нашли, верно? Ну, кроме двух скелетов. Я почти не слышала ее. И это все? Джек ничего не сказал про прошлую ночь? Я закусила губу, слишком поздно осознав, что я только что сказала и перед кем. «Нет», — сказала моя мать. «И это все? Хочешь, я напишу ему в ответ и спрошу?» «Нет!» — крикнула я. Обе мои пассажирки тотчас повернули головы и удивленно посмотрели на меня. «Я имею в виду... Я сама спрошу его позже». Я увеличила громкость радио, чтобы на оставшуюся часть короткой поездки предотвратить дальнейшее обсуждение этой темы. Рыбака переехала в дом Марка на побережье на острове Пальм, когда они поженились. Я была там только один раз, с Марком, когда мы встречались, и не горело желанием совершить повторный визит. Желтая штукатуренная особняк явно был новостройкой, возведенной на фундаменте скромного дома который когда-то был хранителем воспоминаний целой семьи. Марк с гордостью сообщил мне, что сам спроектировал дом, результатом чего стала странная смесь деревенского коттеджа, греческого возрождения и средневекового замка. Судя по его набегам в писательство и режиссуру фильмов, Марк не считал нужным иметь обширную подготовку или талант для любого начинания, в которое он решил погрузиться. или в его случай нырнуть плашмя животом. «Вот это да!» — ахнула Джейн, когда мы хрустяк облуками по дорожке из измельченного ракушечника вылезли из машины. «Я рада, что здесь нет Софи. Ей было бы что сказать про эти зубцы вокруг терраса на крыше. Сразу видно, что это пляж, не так ли?» Я открыла багажник Взяла две сумки с едой от родни скота, которые моя мать забрала ранее, а также пончики, которые я попросила купить для меня в глазурованных пончиках, и одну протянула Джейн. О, погоди, пока не заглянешь внутрь. Будьте милосердны, девочки, предупредила нас мать. Сейчас мы не должны испытывать к Ребекке ничего, кроме сострадания, потому что она беременна. — спросила я, пока мы поднимались на высокое полосатое крыльцо. К тому времени, когда я добралась до последней ступеньки, я уже задыхалась и валилась с ног от усталости. — Потому что она замужем за Марком Лонго, — прошептала она, указывая на камеру наблюдения над входной дверью. Я нажала кнопку звонка, и пока мы вместе пели серенаду тайм Гершвина, прислушалась. — это «Да?» — начала была Джей. «Да». Я не была внутри с тех пор, как Ребекка отремонтировала дом, но, судя по тому, что она мне сказала, дверной звонок, вероятно, будет самой стильной вещью в доме. Так что приготовьтесь. Ребекка открыла нам дверь, закутанная в розовато-лиловый шелк, замаскированный под халат. «Доброе утро, девочки!» Она поприветствовала всех нас воздушными поцелуями и закрыла за нами дверь. «Жаль, что мы не смогли устроить нашим собачкам свидание, но наш грумер в последний момент отменил встречу. А вы знаете, как трудно записаться на прием к хорошему грумеру. Мы были в отчаянии». Я мечтала, чтобы Пуччи выглядела королевой вечеринки, так как ее шерсть обычно смотрится лучше всего через пару недель после стрижки, не говоря уже о легком тонировании. Сначала оно всегда смотрится слишком ярко, и нужно какое-то время, прежде чем оно потускнеет до идеального оттенка розового. А ведь мы хотим, чтобы она выглядела на вечеринке настоящей красавицей, не так ли? Мать костяшками пальцев ткнула меня в спину. «Разумеется, не переживай, мы сделаем это в следующий раз. Я не стала говорить это вслух, но я могла поклясться, что все три моих собаки вздохнули с облегчением, когда я сказала им, что сегодня они не увидят путчи». Ребекка посмотрела на бумажные пакеты у нас в руках и принюхалась. «Вы приехали вовремя! Я жутко проголодалась! Следуйте за мной, дамы!» Ребекка повела нас по полу из розового мрамора за двойную лестницу с широкими латунными перилами. От огромного количества розовой мебели по пути к огромному заднему дворику у меня заребило в глазах. Из дворика открывался вид на океан и переливной бассейн, но вряд ли кто-то из нас их заметил. Мы втроем дружно пялились на подушки, коврики и посуду всех мыслимых оттенков розового. В центре этого розового великолепия была румяная каменная статуя русалки с двумя морскими звездами, стратегически сидящими на кончиках ее пышных грудей, нависавших над встроенным грилем. Ребака открыла раздвижные стеклянные двери, Те скрылись в стене, а она, шурша по мрамору шелковым подолом, прошествовала мимо нас. «Погода просто идеальная! Сегодня предлагаю поесть на свежем воздухе! Располагайтесь!» Она указала на стулья вокруг большого стола из состаренного дерева, окрашенного бледно-розовыми пятнами. «Да, погода прекрасная!» — согласилась я, будучи несказанно рада, что перед нами... Открытая вода, на которую можно смотреть во время еды. Мы с Джейн начали доставать из пакетов еду. От пряного запаха знаменитого соуса барбекю мой желудок громко заурчал. Ребекка взяла стеклянный кувшин сладкого чая и начала разливать его по уже стоявшим на столе стакану. И она будет идеальной на моей вечеринке менее чем через неделю. Это не так уж много времени, Ребекка. А я подумала, может, ты дашь мне еще пару недель. У меня масса дел. Хотелось иметь в своем распоряжении достаточно времени, чтобы сделать эту вечеринку особенной, что было правдой лишь отчасти. В основном я надеялась, что со временем она полностью изменит свое мнение о теме. «Не волнуйся, Мелани, я сделала за тебя всю работу». Она взяла со стола папку и услужливо положила ее в мою большую сумку. «У меня готово меню, имя поставщика провизии, мои планы по оформлению вечеринки. Я хотела нанять твоего дизайнера Грека, но после того, как я поделилась с ним своими планами, он вспомнил, что на тот вечер уже приглашен на другую работу. Какая жалость! Но потом, осмотрев дом, я поняла, что на самом деле мне не нужны чьи-то еще идеи». Ребекка хихикнула. Я украдкой переглянулась с матерью и сестрой, и выложила нашу еду на украшенные розами фарфоровые тарелки. «Мы думали, что мы займемся ее планированием», — сказала мать, осторожно снимая перчатки. Лицо Ребекки сделалось серьезным. «Это да, но потом я подумала, что мои вкусы чуть более изысканные, чем у большинства людей». и решила просто сделать все самой. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что Мелани не в восторге от моей темы для вечеринки, и потому я решила взять всю ответственность на себя, чтобы быть уверенной, что это будет именно та вечеринка, которую хочу я. «Не говоря уже о дефиците времени. К счастью, у меня есть природный талант дизайну и искусство приема гостей, что позволяет мне придумывать за очень короткое время нечто поистине блестящее». Она слепительно улыбнулась и начала смазывать булочку медовым маслом. «Но я рада, что вы здесь, потому что я хотела поговорить еще кое о чем». «Вот как», — сказала я, ковыряя вилкой в салате. компромисс на которое пошла с Джейн в выборе обеда. Она сказала, что со всем этим беконом, сыром и соусом его вряд ли можно считать полезной пищей. Я была вынуждена указать ей, что в меню он значился под заголовком «зелень», а значит, так оно и было. — У тебя был еще один сон, о котором ты забыла нам рассказать? — спросила я. — Нет, — чопорно ответила Ребекка. — Речь идет о марке. Я беспокоюсь о нем. Я взглянул на Джейн и мать. На лицах обеих застыло одинаково тревожное выражение. Поняв, что, очевидно, они сделали меня здесь главной, я спросила. А почему так? Взяв полнистый кусочек картофеля, рыбака обмакнула его в медовое масло, явно не заботясь ни о соли, ни о калориях, ни о двойном обмакивании в нашем общем масле. Я изучила все эти сайты и блоги о кладах, пытаясь понять, что же происходит, и даже не пытайся это отрицать, Мелани. Я знаю, что вы с Джеком тоже. Ты, очевидно, девушка Пончик, а Джек дж — Хотя ни один из вас никогда ничего не постит. Вы просто подслушиваете. Это не подслушивание, Ребекка. Зачем постить что-то на публичном форуме, населенным экспертами, если мне нечего добавить к разговору. В отличие от некоторых людей, сказала я, туманно намекая на ее мужа и прочих любителей теории заговора, которые с радостью делились байками, связывающими алмаз надежды с убийством президента Кеннеди и смертью принца Филиппа. Мне не было необходимости спрашивать, под каким ником скрывается Ребекка, поскольку я давно узнала ее за ником Путчи По крайней мере, она почти ничего не постила, лишь время от времени задавала вопросы о погоде и моде в разных уголках мира, когда какой-нибудь участник упоминал свое местоположение. Да, как вы знаете, Марк очень хорошо информирован и является важной частью интернет-сообщества охотников-закладами. Просто в последнее время он, похоже, стал жертвой нападок со стороны какого-то типа по кличке Черная Борода. Я знала, какие посты она имела в виду. Если только я что-то не упускаю, Ребекка, я не думаю, что если другой участник выражает свое мнение, это считается нападками. Черная борода сказала лишь то, что если Марк не может предъявить какие-либо доказательства существования второй половины алмаза надежды, то другим участникам остается только предположить, что он говорит неправду. Она права, подтвердила Джейн. Ему угрожали. Рыбака взяла еще один кусочек картофеля, обмакнула его в масло и слезнула с пальцев соль, очевидно забыв, что она не одна. Не так многословно. Он обвинил Марка в розыгрыше участников. Так что да, он фактически назвал Марка лжецом. Я хотела указать, что правда порой бывает болезненной, но почувствовала, как в мои ребра вонзается костяшка пальца моей матери. Порой материнская интуиция меня изрядно раздражала. «Ребекка, дорогая!» — сказала моя мать, пододвигая к Ребекке стакан сладкого чая. ты точно знаешь что у марка есть доказательства рыбака пару секунд смотрела в свою тарелку потом кивнул я сказала Мелани, это старая картина которую он одолжил в музее странно но она не взяла слова одолжил в воздушные кавычки потому что я бы точно это сделал я ее не видела он просто принес ее в дом и не показав мне поставил в своем кабинете «Тогда откуда ты знаешь, что это доказательство?» — спросила Джейн. Ребекка подняла глаза и с вызовом скинула подбородок. «Потому что Марк сказал мне. По его словам, теперь, когда у него есть доказательства, не имеет значения, если съемки фильма сорвутся, потому что нам не понадобятся деньги. Вот почему он перестал жаловаться мне на происходящие в доме жуткие вещи, из-за которых съемочная группа отказывается работать». Ее нижняя губа задрожала, она попыталась сделать глоток своего сладкого чая и немного воды стекло по ее подбородку, но она этого не заметила. Джейн взяла матерчатую салфетку и осторожно промокнула ею лицо Ребекки. «Ну-ну, успокойся», — сказала она, включая внутреннюю няню. «Может, ты нам покажешь?» — предложила я. «Тогда я могу выйти в интернет и поддержать Марка». Она посмотрела мне в глаза, и я поняла, что она вспоминает наш разговор на Чарльстон-Плейс за чашкой кофе, когда я попросила показать картину, и она обвинила меня в попытке воспользоваться женщиной с беременным мозгом. — Это лучшее, что ты можешь сделать, Мелани. — Я уверен, Джек отдал бы глазные зубы, лишь бы узнать, что обнаружил Марк. «Он отчаянно хочет отомстить Марку!» Меня захлестнула волна праведного гнева. Несмотря на руку матери на моей руке, я даже забыла про беременность Ребекки. «Можно ли винить его за это?» — спросила я громче, чем хотела. Марк снова и снова пытался разрушить жизнь Джека. Я уверена, его раздражает, что Джек все еще жив и здоров. И если Марк настолько глуп, чтобы поверить слухам о том, что где-то в нашем доме спрятан гигантский бриллиант, то он заслуживает того, чтобы его вызвали на публичный форум. По моему опыту, даже скажи мне, Марк, что небо голубое, я бы все равно назвала его лжецом. За столом воцарилось молчание. Все посмотрели на меня. Я сделала глоток чая. Мой аппетит полностью пропал. хотя мы еще даже не притронулись к десерту. Я чувствовала, как мать наблюдает за мной, побуждая меня к извинению, но я просто не могла это сделать, потому что каждое слово было правдой. Вместо того, чтобы упрекнуть меня, Ребекка, теребя бледно-розовую льняную салфетку, посмотрела на свои колени. — Он все еще с этой женщиной, и есть еще одна блондинка. «Я видела, как они вошли в отель «Спектейтер».» «Ты спросила его об этом?» — поинтересовалась Джейн ласковым голосом няни. «Вдруг она его деловой партнер, и, возможно, они просто собирались выпить. Там замечательный бар?» Ребекка подняла глаза и всхлипнула. «Я почти пожалела ее. Почти». Правда, было одиннадцать утра, и они держались за руки, и прежде чем войти внутрь, поцеловались. Она разрыдалась, и Джейн ласково обняла ее за плечи. «Извини», — сказала Джейн, — «ты этого не заслуживаешь». Ребекка подняла голову. Ее глаза и кончик носа были темно-розового оттенка. «Думаю, вечеринка в нижнем белье все исправит. А вы как думаете?» марк вновь увидит меня сексуально и вспомнит все хорошие времена он даже не захочет смотреть ни на какую другую женщину за столом вновь воцарилось молчание ребекка тихо сказала моя мать независимо от того что думает марк это не оправдывает его поступков они непростительны унизительны и являются вескими основаниями для развода Я знаю, ты думаешь, что любишь его и хочешь держаться за него, и это твой выбор. Но что бы ты ни решила, помни, мы — твоя семья, и мы поможем тебе, что бы ни случилось. — И, может, даже поможем спланировать небольшую месть, — предположила Джейн. Я с жаром кивнула, а наша мать послала нам предупреждающий взгляд. Рыбака хранила молчание, разве что всхлипнула. Затем положила скрученную салфетку на стол и отодвинула стул. «Я устал. Думаю, я пойду вздремну, если вы не против. Сами выпустить себя из дома. Просто оставьте пончики на столе. Я уверена, что потом проголодаюсь». Не глядя нам в глаза, она добавила. «Если кому-то из вас, прежде чем уйти, захочется попудрить нос, дамская комната в конце коридора справа от двери, через которую вы вошли». Она на миг умолкла, «Прямо рядом с офисом Марка. Этим утром он торопился и вряд ли успел запереть картину в сейфе. Он считает, что я слишком глупа, чтобы интересоваться его планами. Это делает его беспечным». Она прошла мимо нас в дом и направилась к лестнице. Звук шуршащего шелка следовал за ней по пятам, мы переглянулись, а затем, не говоря ни слова, направились в сторону кабинета Марка. Эта комната, похоже, была недосягаема для декораторских талантов Ребекки, что означало, что она не была розовой, однако никто, хотя бы немного понимающий в дизайне, не прикасался ни к одной ее части. Она скорее напоминала комнату в студенческой общаге, нежели кабинет преуспевающего бизнесмена. Разношерстная мебель, на наобум развешанные по стенам картины, между окнами рядом со старинным письменным столом стоял высокий картотечный шкаф, ящики с папками были заперты, как и ящики стола. С другой стороны стола стоял большой сейф с прочной и очень-очень крепко запертой дверью. «Значит, мы ищем картину?» — спросила Джинни. «Да, небольшую, на которой изображен маленький фонтан в моем саду. Вряд ли она крошечная, так что найти не составит большого труда. Думаю, у нее толстая позолоченная рама, поскольку у всех других картин, которые мы видели в музее, были такие же». Какой этой?» — спросила Джейн, потянувшись к промежутку между столом и картотекой, где на полу стояла небольшая картина. Если это она, Марк либо невероятно ленив, либо просто глуп. «Я должна выбрать что-то одно?» — спросила я, чувствуя на себе недовольный взгляд матери. Я смотрела на картину. Я тотчас узнала свой сад и попыталась понять, что же Марк нашел таким важным. На картине был изображен фонтан и территория вокруг него в лучах рассветного солнца. На травинках и лепестках рос, и даже на носу и конечностях вечно писающего мальчика в фонтане блестели тяжелые капли росы. Солнце отражалось от бесчисленных капель, создавая по всей картине точечные блики. Этакий намек на будущие радости и надежду. Определенно не то, что, как мне казалось... должно привлечь внимание такого человека, как Марк Лонга. «Я не понимаю», — сказала Джейн, — «что особенного в картине?» «Может, это ложная приманка?» — предположила я, и эта фраза показалась мне странно знакомой. «Встряхни ее. Не гремит ли что-нибудь внутри?» Джейн легонько встряхнула картину, затем осторожно провела пальцами по обратной ее стороне. Даже если внутри нее был спрятан большой бриллиант, то его там больше нет. Сверху донесся какой-то звук, мы вздрогнули. «Нам нужно идти», — прошептала я. «Я не хочу, чтобы Ребека застала нас здесь». «Она практически дала нам разрешение», — возразила Джейн. «Да, но если она застукает нас, ей придется солгать Марку, а именно этого она и пыталась избежать». Хорошо. Протяжно сказала Джейн, идеально подражая Ноли. Тогда давайте возьмем картину с собой. Я покачала головой. Это исключено. Нам не нужно, чтобы Марк знал, что мы ее видели, поэтому убедись, что ты вернула ее точно туда, где она была. Откуда-то сверху донесся стук шлепанцев на низком каблуке по деревянному полу. Наша мать подошла к двери. «Быстрее, Джейн, подними картину. Думаю, Мелли неплохо бы сделать снимки. Я отвлеку Ребекку, наделаю побольше шума в дамской комнате». С этими словами она вышла в коридор, а я удивленно посмотрела на растерянную Джейн. Похоже, мы обе с трудом представляли себе, какой отвлекающий маневр наша элегантная мать провернет в туалете. Джейн сделала, как ей было велено, Я тем временем сфотографировала картину со всех сторон, со вспышкой и без, сериями, как показывала мне Нола, и панорамой. Я даже на всякий случай сделала замедленное видео. В дверях появилась моя мать. Живее девочки, вы сделали то, что вам было нужно?» Я кивнула, и мы вышли за ней в коридор. Когда мы проходили мимо дамской комнаты, она бросилась внутрь, быстро смыла в унитазе воду, и прежде чем включить свет, Открыла кран. «Я не буду его закрывать, чтобы она знала, что мы там были». «Заговорщицки», — сказала она. «Встретимся у машины», — сказала я. «Я просто хочу что-нибудь захватить». Джейн взяла меня за руку и повела к входной двери. Ребекка велела не трогать пончики. «Неужели ты отнимешь их у беременной женщины?» Мне не дали ответить, так как меня практически выволокли за дверь. Мы сели в машину и уже направлялись к шоссе номер 17, чтобы вернуться в Чарльстон, когда у меня зазвонил телефон. Мать вытащила из моей сумочки телефон и посмотрела на экран прежде, чем я успела сказать ей не делать этого. — Это Борайан. Хочешь, я отвечу? Я покачала головой и нажала кнопку телефона на руле. Это был предел моих знаний обо всех высокотехнологичных фишках, очевидно, загруженных в мою машину. В остальном я пребывала относительно не к блаженном неведении. «Привет, Бо. Пожалуйста, не говори мне, что ты уже закончил с оградой. Я уже собиралась спросить его, можно ли заплатить ему в рассрочку, когда его слова привлекли мое внимание. «Извини, что ты сказал?» «У нас несчастный случай». Я резко затормодила. Водитель, ехавший следом за моей машиной, загудел клаксоном и попытался меня объехать. «Что? Кто-нибудь пострадал?» Мой разум мгновенно наполнился картинами близнецов, выкалывающих друг другу глаза пластиковыми граблями и автомобильной аварии с участием Нолы. Мои пальцы вцепились в руль, я напряглась, ожидая услышать худшее. «К «Счастью, нет!» «Только Марк Лонга». «Какое счастье!» Я посмотрела на мать, та бросила на меня укоризненный взгляд. «Я имею в виду с ним все в порядке?» «Похоже, что у него сломана нога». Я позвонил по номеру 911 и миссис Лонга. Ее телефон сразу переключился на голосовую почту. Похоже, она отключила его. Скорая помощь уже приехала, врачи стабилизируют его состояние, перед тем, как отвезти в больницу. Ты видел, как это случилось? Дамам, я зашел на кухню попить воды. Миссис Холлихан всегда оставляет мне кувшин и пару печенек. Я услышал в передней гостиной звуки, похожие на бой курантов, и пошел на разведку. Марк стоял на одном из стульев столовой. «В туфлях?» — спросила я, за что удостоилась течко в бок от матери и от Джей. «Вообще-то нет. Думаю, он не так бы сильно повредил ногу, будь он в обуви. Как бы то ни было, похоже, он пытался сорвать с верхней части часов украшений в виде ананаса. Наверное, застал его врасплох, потому что он вроде как дернулся назад, потерял равновесие и упал со стула. Он бы остановил падение. Не приземлись его нога на груду старых пуговиц, валявшихся на полу». Должно быть, он вцепился в это на навершие и, падая, потянул часы на себя, и когда они оба упали, они придавили его. «Пуговицы?» — спросила Джейн с заднего сиденья. «Да, мэм, довольно большая куча. У меня еще не было времени их рассмотреть, но я заметил на полу оборванную нить, так что они могли быть от старинной амулетной нити, хотя не знаю, что они делают на полу». Боу молк. как будто ожидаясь, что кто-то предложит объяснение. Мы втроем переглянулись, но промолчали. «Должно быть, это был призрак», — сказал он и рассмеялся. «Существует такая вещь, как призраки. В любом случае, Марку повезло, что часы не упали ему на голову. Эта штука тяжелая. Мы с Джеком пытались их поднять, но они ни в какую. Твердое красное дерево, по-моему. Стекло вроде бы разбилось, что удивительно, но я подозреваю, что внутренний механизм нуждается в ремонте. В старых часах они обычно очень хрупкие. Буду рад порекомендовать экспертов, с которыми работает моя бабушка. В глубине моего мозга вновь звякнул призрачный кассовый аппарат. «Я дам тебе знать, кстати, можешь взять до конца дня отгол», — сказала я с надеждой. Уверена, все это было для тебя довольно травмирующим. Спасибо, это очень мило с вашей стороны, но я продолжу работу и постараюсь связаться с миссис с если хотите. Не надо, спасибо, Бу. Думаю, пусть лучше она узнает это от меня. Я не стала говорить, что хочу предложить ей отменить вечеринку подарков, так как Марк получил травму. Еще кое-что. Вам известно про перерыв в съемках? Челси Джи и Джейкоб Рейнольдс только что заехали на минутку, чтобы забрать кое-что из своих вещей, и сказали, что летят обратно в Лос-Анджелес. Не то чтобы это меня касалось, просто любопытно. Понятия не имею. Джек еще там, может, он знает? Вообще-то он только что уехал. Я нахмурилась. Он сказал, когда вернется. В трубке воцарилось молчание, сопровождаемое ощущением того, что мой желудок сползает куда-то вниз. — Нет, мэм, то есть Мелани, но это может продлиться какое-то время. Перед тем, как уехать, он положил в багажник пару чемоданов. Полагаю, было бы излишне надеяться, что Харви Бекнер будет в одном из них. Я заставила себя рассмеяться, чтобы не заплакать. — Я думаю, что Харви в Лос-Анджелесе, — сказал Бо. — Верно, я тяжело сглотнула. «Я буду дома минут через пятнадцать. Тогда увидимся». Я нажала кнопку на рулевом колесе и отключила Бо. Затем дважды попыталась дозвониться до Ребекки, но оба раза звонок сразу же переходил на голосовую почту. Я в отчаянии стукнула по рулю. «Ты в порядке, Мелли?» Спокойный голос матери был большим испытанием, чем я могла вынести. «В порядке. Все нормально». Я нажала на педаль акселератора, и мы рванули к съезду у Восточного залива. Я сбросила скорость лишь тогда, когда увидела, как мать уперлась руками в приборную панель. «Какие у тебя планы?» — тихо спросила Джейн. Я глубоко вздохнула. «Я подброшу маму до ее дома, а тебя отвезу к себе, чтобы ты избавила папу от близнецов, которые, скорее всего, все в грязи и отчаянно нуждаются в купании». Затем я изучу ущерб в гостиной и попытаюсь придумать, как поставить часы вертикально, чтобы я могла увидеть, насколько они пострадали. Хотя, если честно, не лучше ли просто оставить сломанные часы лежать в гостиной и притвориться, что их просто нужно завести? Я сделала глубокий вдох, а потом сяду планировать самую удивительную и уникальную вечеринку детских подарков с нижним бельем. какую этот город когда-либо видел. Обо всем остальном я подумаю завтра.